Потеплее станет, приходи. А нам запрещено уходить в заветный лес. Ничего, директор отпустит. Отпустит, — каркнул Карыч, — еще и проводит. Вы что, знакомые? Подозрительно поинтересовалась я. Шапочно, — ответила Анчутка, а страж снова зашелся в хриплом смехе. Я выркнула и опять зачерпнула котелком воду. Черт подошел ко мне, дернул прядь волос, заглянул в лицо и вкратчиво спросил. — Не жжет? — Что? — Водица не жжет? — повторил он свой вопрос. — Нет. Я провела ладонью по водной глади. Черт удовлетворенно хрюкнул и прошептал на ухо, уколов щеку колючей щетиной. — А ты загляни в зеркало. Я перевела взгляд на свое отражение, скорчила сама себе рожу, вгляделась попристальней, и тут мне стало плохо. Кричать уже не могла, не было воздуха. Платье намокло и тянуло на дно, как гиря. Руки устали до ломоты. Я захлебывалась водой, которая пахла тиной, рыбой и еще чем-то в настоящий момент просто омерзительным. Воздуха не было ни капли. Вода хлынула в нос, рот и сомкнулась над головой. Перед широко распахнутыми глазами проплыла безмятежная стайка рыбок. Я дернулась и покорно пошла на дно, с ужасом заметив, что по мою душу явился отнюдь не ангел, хотя мама говорила, что такие маленькие хорошенькие девочки попадают сразу на небеса. Видимо, я сделала что-то очень гадкое, раз за мной явился красноглазый волосатый черт. Глаза раскрылись, вода полилась изо рта, носа и, кажется, даже из ушей. Я закашлялась, корчась на снегу у источника. С безумной радостью отметила, что дышать могу, а во рту больше не пахнет тиной. Одежда была совершенно сухая, как и волосы. Котелок валялся рядом, к моей крайней досаде совершенно пустой. Он спокойно сидел на поваленном дереве и пускал пар из ноздрей, покачивая волосатой конечностью. Нахохлившийся карыч размещался рядом и, похоже, даже дремал. — Что это было? — прошипела я, забыв, что вообще-то духов древних нужно опасаться. — А что случилось? — выдохнув очередную струю пары, невинно спросил Анчутка. — Я боюсь воды! — заорала я, вернее, попробовал заорать, но снова закашлялась. Анчутка встал, потянулся, демонстративно зевнул, показывая острые, как бритва зубы. «Зато теперь ты знаешь, почему боишься!» Невозмутимо поведал он. «Приходи, когда станет потеплее. Еще попробуем что-нибудь!» «Ни за что!» Я с упорством барана снова зачерпнула воды котелком. «Как хочешь!» Анчутка подпрыгнул и завис в воздухе над источником. «Кстати!» Это тебе на память. Он протянул мне кувшинку сала оранжевыми лепестками. Я машинально взяла, понюхала, чихнула. Цветок пах пряностями с примесью серы. Он взвизгнул и исчез под водой. Я едва успела отпрыгнуть от брызг. Повертела цветок за стебелек, подняла со снега бересту и спросила Карыча. Воды набрали. Идем обратно. Карыч встряхнулся, щелкнул клювом и проворчал. Вечерет. Караканжалы могут появиться. Доказывай потом, что ты не жеребец. Ворон уверенно пошел впереди, а я с тревогой оглядывался по сторонам. А Ирон то думал вернуться к вечеру. С печалью подумала я. То, что караканжалы это водяные демоны, я давно знала, как и то, что они просто обожают кататься верхом и не обязательно на лошади. в состоянии глубокой задумчивости меня вывел сердитый кар стража. «Ну чего зыррите?» «Кому это вы?» Я обернулась на стволы деревьев. «Амба!» «Кому амба?» Не на шутку встревожилась я. Ворон одарил меня взглядом, коим смотрит на неразумное дитя, смесь досады и умиления. «Не амба, а амба!» Поправил меня страж. Делаю ударение на последний слог. «Духи! Да не крутись ты, все равно не увидишь!» И, обращаясь уже не ко мне, а к невидимым амба, раскатисто каркнул. «Брысь!» Я хмыкнула и, снова утопая в глубоком хрустящем снегу, пошла за стражем, стараясь не разлить воду. Любопытство все-таки не давало покоя, и я, немного помучившись, спросила. «А что делают эти амба?» «Одиноких путников убивают!» Страж заметил мой испуганный взгляд и успокоил. «На тебя не кинутся, Не трусь!» Я тут же жутко возгордилась своей значимостью и в результате чуть не оставил нас без воды, запнувшись за ветку бузины. Ворон с готовностью прокомментировал. «Дура!» Возможно, мне показалось, но в голосе Пернатова прозвучали умиленно влюбленные нотки. поэтому я даже огрызаться не стала, чтобы понапраску не сотрясать воздух. На полянке радостно потрескал костерок и упоительно пахло жареным мясом с луком. А выбежал меня встречать, лениво махнув пушистым хвостом. Лея и Айрон грелись над костром руки. Лея, увидев меня, просияла, а Айрон набросился с упреками. — Чего ты так долго? Мы замерзли, чай хочется! Он наклонился и пожался мне на ухо, а Карыч запугивает нас жуткими историями. Я протянула котелок Айрону, тот удивленно возрелся на воду. «Уже вскипело? Где ж ты кипяток-то нашла?» «Места надо знать!» — отшутилась я, бросив взгляд на Карыча. «А это что?» Лей схватил за бересту и, ойкнув, уронил на снег. «Какая гадость!» Айрон тоже потрогал живую бересту, присвистнул и сунул мне в руки. Мерзо с ней, ничего в жизни в руках не держал. Он вытер руки о штаны. Алия даже нюхать отказалась. Я сунула бересту в карман шубки. За пазуху ее убирать совсем не хотелось. Пока карж склонял голову то на один бок, то на другой, рассматривая готовящееся мясо, я вытащила из-за пазухи кувшинку. «Ух ты!» пискнула Лея, пытаясь выдрать ее из моих рук. Алея громко чихнула. «Пахнет какими-то специями и серой!» Вампир завладел кувшинкой, оттеснив настойчивую мавку, высоко поднял ее над головой и принялся рассматривать. Лея, протестующий по крикеве, прыгая рядом, старалась дотянуться до цветка, но, столкнувшись с таким препятствием, как высокий Айрон, терпела неудачи. Кувшинков в подступающих сумерках как будто светилась изнутри ровным алым светом. «Жрать будем!» — прервал Наскарыч. «Мясо готово!» Я потребовал цветок обратно. Айрон, с сожалением, отдал его мне. Мы стали угощаться мясом, запивая его вином и с некоторым страхом поглядывая на стража, который глотал куски мяса, не жуя. и демонстрировал чудеса ловкости, стоя на одной лапе, держа вторую бутылку и заливая вино себе в глотку прямо из горлышка. Даже привычный к шумным бесшабашным попойкам Айрон поперхнулся и остекленело взирал на это представление. Чтобы немного отвлечь внимание друзей от голодного и терзаемого жаждой ворона, я кашлянула и произнесла. «А я поэму про ворону вспомнила». Ворон рыгнул, напугав всех звуком впечатлительную лею, и повелел, махнув когтистой лапой зажатой в ней бутылью. Р -р -р рассказывай Айрон был выведен из замороженного состояния вином из посуды стража. Я, важно, прокашлялась и завела. Посреди океанских просторов, там, где буря, преграда не зная, гонит волны, куда пожелает, рев стоит сумасшедший и грохот, Дикий посвист, безумная песня. Эта буря в неистовой злобе разбивает огромные волны, а высокий утес неприступный, что стоит в одиночестве гордом среди хаоса дикой стихии. На вершине утеса прикован длинной цепью огромнейший ворон, Буря хлещет его, и о камне тело ворона силой убьется, но ни слова в ответ не услышит. Ветер, ворон с презрением смеется, мертвый взгляд черных глаз его страшен, черным глянцем блестит оперенье, и когтистые лапы опасней лап дракона, и ворон не птица». Черный демон, когда-то могучий, управлявший стихиями мира, нынче к камню прикованной цепью, обреченный на вечную муку. Чертит молнии черное небо, и тяжелые низкие тучи, ветер с пеной прибоем мешает. В ожидании, гордом и страшном, демон зла на скале восседает. в ожидании заветного часа когда цепь его в прах превратится хорошая песня прослезился растроганный страж заглатывая очередной кусок мяса правдивая и мрачная лея протянула мне кружку с горячим чаем сразу запахло душицей и мятой захмелевший карсь предложил нам попрыгать через костер и подруги согласились я отказалась объяснив, что без восторга отношусь к экстремальным забавам, да и чая очень хочется. Айрон тоже прыжки через огонь не жаловал, поэтому вместе со стражем приступил к распитию следующей бутылочки вина. Вино до такой степени взбодрило стража, что он, отогнав от костра девчонок, заскакал на спотыкающихся лапах вокруг огня и отчаянно фальшиве заорал исключительно боевую песню. Слова этой разудалой песни терялись в непрерывном карканье, поэтому мы смогли уловить только общий смысл выступления. Кровь, разрушение, страх, смерть!» Я поперхнулась чаем, а Алия перестала жевать. «Жутко кровожадный тип!» просипела она, косясь на беснующуюся птицу и содрогнувшись, пытаясь закладнуть застрявший в горле кусок. «Прольются реки крови!» Заорал вошедший враж в страж заветного леса и шарахко макнул огромным крылом. Одно перо с спущенные тетивы вылетело и устремилось в сторону Айрона. Вампир взмахнул рукой и протянул нам зажатое между пальцами черное перо. — В последнюю секунду поймал у самого носа! — невозмутимо проговорил он и снова приложился к бутылке. Лея потрясенно хлопала глазами. Карыч, закончив заглядывать себе под крыло, смущенно произнес «Сорвалось!». Айрон повертел перо с острым, как стальное копье, кончиком между пальцами и непринужденно согласился «Бывает, оставлю на память». Ворон сделал вид глубокой задумчивости и важно каркнул «Разрешаю!». Айрон торопливо сунул перо под куртку, уколов таки себе палец. — Смеркается, — предупредил Карыч. — Вам пора. Не советую оставаться здесь на ночь. Он подошел ко мне, склонив голову, и, лукаво сверкнув лиловыми глазами, сказал, — Хотя ты можешь и переночевать, тебя не тронут своя. Чертенята, любопытство ради, сразу же принялись нашептывать в уши. «Дескать, давай останемся, посмотрим, что тут деется при свете луны. А вдруг нам понравится!» Но я решительно передавила их тяжелыми сапогами здравого смысла и произнесла. «Ну уж нет!» И встала с елового лапника. «Как-нибудь в другой раз!» Пока друзья укладывали пустую посуду на сани, Карыч подозвал меня к себе. и, чуть не оглушив, каркнул на ухо. «Не забудь, не забудь, не забудь станет, не станет теплее, а приходи!» а я, я клятвенно пообещала не забыть об этом.